Вступление. Мой сон. Несколько месяцев назад мне во сне явилась моя любимая мама. На маме была вышитая мантия ярко-красного цвета. Черные волосы ее были заплетены в косы золотыми нитями. Лицо ее без единой морщинки сияло. Лучистые глаза светились знанием и мудростью. Она стояла под сверкающим зеленым деревом рядом с ручьем, струящим свои небесно-лазурные воды. Весь ее облик совершенно ослепил меня. Всё вокруг нее утопало в ярких, роскошных цветах. Сердце мое бешено колотилось, когда я позвала ее. «Мама!» Я протянула руки и в волнении бросилась к ней, но наткнулась на невидимый барьер, не позволявший мне приблизиться. Мама смотрела на свою младшую дочь с любовью и печальным смирением. Потом она заговорила. Хотя голос ее был звонким и приветливым, сама речь была строга. «Султана, мое пребывание здесь омрачено твоими переживаниями, разочарованиями, проблемами, неудачами». Она внимательно углядывалась в мое лицо. «Дочь моя, когда ты в детстве бывала непокорной, Мне часто приходилось пугать тебя, чтобы ты хорошо себя вела. Султан, я вижу, что и сейчас это не помешает. Слезы хлынули из моих глаз от осознания того, сколько неприятностей я причиняла маме даже после того, как она попала в рай. Я родилась принцессой в богатом королевстве, расположенном в пустыне. Королевстве, в котором угнетение женщин все усиливается и я не могла отрицать, что веду сумбурную жизнь. Я закричала. «Мама, ураганный ветер нес меня по жизни. Разве могла я жить иначе?» Она медленно покачала головой. «Султана, даже в разгар жестокой битвы доброе сердце не изменяет себя». Я вздрогнула. Взгляд мамы потеплел. «Но, дитя моё. «Я сейчас говорю совсем не об этом». «О чем же?» — поинтересовалась я. «Султана, твоя жизнь похожа на жизнь беспечного фокусника, который распускает бесконечные шелковые ленты. С одной стороны, у тебя в жизни есть все, с другой — нет ничего. Дочка, та жизнь, в которой ты живешь, не приносит тебе счастья». «Маме не удалось утешить меня» как она делала это раньше, и смысл ее слов ускользнул от меня. И вдруг нежные лепестки цветов вокруг нее начали вянуть, а затем стало исчезать и лицо мамы. — Мама, пожалуйста, только не уходи, останься! — закричала я. Я уже с трудом могла различить ее бестелесный силуэт, но ясно слышала, как она сказала. — Султана, Ты умираешь от голода, сидя за праздничным столом. Дитя мое, забудь о себе и посвяти свою жизнь чему-нибудь более значительному. Я очнулась ото сна с ощущением небывалой радости. Однако загадочные слова мама не оставляли меня в покое. Как это ни грустно, но я должна признать, мама была права. Жизнь, которую я вела, была абсолютно бессмысленной. Как-то я преисполнилась благородной идеей бороться за улучшение положения женщин в моей стране, хотя вскоре осознала свою полную беспомощность, противление несокрушимой власти мужчин в Саудовской Аравии и впала в уныние. Однако пока женщин моей страны выдают замуж против их воли, жестоко с ними обращаются — насилуют в санкции закона и даже лишают жизни по прихоти их отцов, мужей и братьев, согласно тому же закону, я должна отстаивать их права. После того явления мамы во сне, я получила новый импульс продолжать эту трудную борьбу. Я увидела, что мне суждено сыграть в ней новую роль. Но в тот момент я и представить не могла, куда меня заведет эта дорога.